Глава 32 Мои опасения оказались беспочвенными. После гибели предводителя наемники потеряли энтузиазм. После коротких переговоров с их представителем, которому отдали останки паладина, его шлем и один из мечей, они смылись, не рискнув дальше связываться с теми, которые сумели завалить их главную боевую единицу – предводителя и духовного лидера. Секрет его гибели открылся просто. Леонесса с гранатометом. Как только на нас напали, Куалона принялась действовать. Она со всей возможной скоростью метнулась к оборотням, выцеганила у них гранатомет, автомат был свой, а затем бросилась к нам. Внутрь барьера пробраться проще, чем из него наружу, что она и сделала. А там воспользовалась моментом и разнесла босок в клочья. Все-таки современное оружие значительно круче магии и божественных даров. Да. Но это было близко. Слишком близко не только для комфорта, но и для продолжения дел таким же образом. Хотя Куалона считала, что нам просто не повезло напороться на такого монстра, но все же. «Вам не кажется, что стоит раскрыть имеющуюся информацию?» «Осведомился я у Дарью». «Ситуация слишком опасна, чтобы продолжать в темную». «Нам нужно, по крайней мере, знать, с кем и с чем мы имеем дело и к чему готовиться, если хотим уцелеть и защитить вас». «Но я действительно знаю не больше того, что сказал отец», – ответила девушка. «Вообще, она вела себя на удивление спокойно. Нет, немного нервничала, но совсем не так, как можно было ожидать в такой ситуации. И отстреливалась неплохо. У вас уже был опыт боя?» – осведомился я. Она кивнула. «Отец учил меня постоять за себя. К сожалению, это бывало необходимо. Однако в этот раз он решил, что ситуация достаточно серьезная, чтобы нанять охрану. Своих сил не хватало», – заметил я. «Ладно, допустим, он не хотел слишком беспокоить вас». «Не уверен, что это правда, но пока пусть так. Это будет на вашей совести. Вы можете связаться с ним и расспросить. Нам действительно нужно знать, чего ожидать в следующий раз. Мы неплохо сражаемся, но есть пределы того, чему можно противостоять без целевой подготовки». «Я не могу связаться с отцом», – отрицательно помотала головой Дарью. «Все, что он мне сказал напоследок, это ждать его возвращения. Скорее всего, он опасался, что его выследят» что еще раз подтверждает тот факт, что он знал, что в этот раз будет опаснее, подытожил я. Коряво получилось, слишком много что, а какая разница? Но если подумать, это может быть к лучшему. «Почему вы так думаете?» – осведомилась девушка. «Не знаю, бой ей продемонстрировал мою состоятельность, или это просто во время обсуждения переключалось на деловой подход, но сейчас она не выказывала высокомерие». «В этом случае велик шанс, что противник осознанно вложился в дорогостоящего профессионального наемника», пояснил я, «и не рассчитывал на его поражение так, что новую группу нанять не успеет». «Это же стоит немалых денег, да и в следующий раз понадобится кто-то более высокого уровня». «Кэти, сколько времени займет поиск профи? И вообще, согласятся ли другие после такого провала?» «Согласиться согласятся. Уограф, желающий наняться, никогда не переводится», обломала мою робкую надежду одержимая. Но это минимум сутки, а скорее дня три-четыре. И то, если они будут торопиться. Им же сперва нужно будет переоценить наши силы, решить, стоит ли игра свеч и есть ли смысл снова тратиться. А к тому времени клиент, если говорил правду о сроках, должен бы уже, если не справиться, то по крайней мере что-то предпринять. В общем, есть шанс, что обойдется, но тяжелое оружие запасаем, подытожил я. Лионесс, это твоя задача, с деньгами разберемся. А я пока Урфина починю. Хотя против босса голем и оказался совершенно неэффективен, обычных гоблинов и даже огров он сдерживал вполне неплохо. Но вот паладин, мда, я всё ещё слишком слаб. Если защита моя ещё худо бедно но справлялась, то вот огневой мощи не хватает категорически, и с этим нужно что-то делать. Автомат определённо нужно завести, но этого мало. Вот если бы на автоматные пули можно было накладывать взрыв-бросок, но, увы, это не работает. Я проверял, эта магия работает только с руки, хотя ауру снарежеманта увеличивает мощность стрелкового оружия. В любом случае, мне нужно что-то более мощное. Совершенно очевидно, что управление нитями – штука эффективная, и с достаточно высокой прокачкой его будет хватать для большинства, если не для любых противников. Но где она, та прокачка? С каждым следующим рангом прокачивать дальше становится всё сложнее, и вдобавок ещё и ограничения по рангу от статов есть. Сейчас у меня пятый ранг, ограничен пока восьмым. Понятное дело, это я буду использовать и развивать, но боюсь, могу и не успеть. Кстати, пока размышляю, тоже нужно что-то делать. Пусть навык растёт. Итак, с нитями всё понятно. Оставшиеся три кита моего боевого стиля – тьма, выстрел и взрыв-бросок. К счастью, у всего этого еще есть потенциал роста, и его необходимо использовать. Зелеварение и все остальное придется немного отложить, фокусируясь на боевой прокачке. С титулами, между прочим, оказалось довольно интересно. Их можно менять, но они действуют по принципу первого впечатления. То есть в полную силу влияет тот, который стоит у меня при первой встрече, остальные в полсилы. Похоже, это некая странная форма ментального воздействия. Заклинание первого впечатления. В любом случае, сейчас мне было необходимо гриндить. Рематериализатор еще вел подготовительные работы в реале, но барьерщик уже установил барьер на изнанке. Ограждающий барьер второй ранг, как значилось на автокарте. Не особо сильный, но от теней более чем достаточно. Еще бы что-нибудь, что их приманивает. Увы, такого у меня не было, так что пришлось охотиться обычным способом, прочесывая окрестности. «Смотри, у тебя уже сейчас настроение меняется, а что будет хотя бы через годик, а я же еще и поднимать ранг ауры хочу? Не выхожу из зоны действия, нет проблемы. Ты против персональной телохранительницы? Да просто ты меня по-любому переживешь, а что потом?» Мы с Куалоной обсуждали больной вопрос. В конце концов, охота состоит из коротких стычек, между которыми много ходьбы, и это время нужно чем-то занять. Меч твердо вознамерилась больше от меня не отходить, и меня это беспокоило. Она же не видела проблемы, и кое-какие ее доводы были логичны. Омолаживающее зелье и прочие виды, продлевающие жизнь магии, существует так, что я вполне смогу протянуть и дольше нее, а для нас обоих это будет стимулом. Да и если что, безаурная ломка будет уже ее проблемой. В конце концов, отлежусь где-нибудь пару лет, пока не оправлюсь. В конечном итоге, переубедить друг друга нам не удалось, но мы согласились пока не затрагивать эту тему. Кажется, побочным результатом этих разговоров стало то, что она решила ответно делать приятное мне. Как может. Вернее, как может Кэти. Прочесав все окрестности, мы смогли набрать эссенции только на один ранг – взрыв броска. Я даже стал жалеть, что не задержался в гостях у вулканического бога. Впрочем, то импульсивное решение все же было правильным. Неизвестно, что мог устроить хозяин в любой момент – Но второго ранга взрыв-броска явно недостаточно. Я не уверен, что будет при максимально возможной сейчас прокачке. Возможно, просто не смогу применять из-за слишком высокой мощности, но мне нужен хотя бы третий ранг и выстрел хотя бы четвертого. Тьма, опять же. Куча всего нужна. Куалона выдала еще одну неплохую мысль – обзавестись броником. Хотя мои магические защиты работают удовлетворительно, всегда следует стремиться к большему, особенно если это экономит эссенцию. Однако, обычные бронежилеты тяжеловаты, не слишком удобны, не слишком эффективны и слишком заметны, так что лучше воспользоваться другим подходом. У меня в трофеях имеются шкуры, так что стоит проконсультироваться со специалистами, можно ли сделать из них какую-нибудь магическую броню. Вон, щуко смог быстро разобраться с материалами. Собственно, с ним и следует проконсультироваться. Возможно, даже он сам и возьмется за работу, за долю трофеев. Гранатами, опять же, можно попытаться запастись. Интересно, что если на гранату использовать взрыв-бросок? Все-таки взрыв-бросок удалось догнать до четвертого ранга. Хотя для этого пришлось раздеться, оставив одни штаны. Меньше слотов занято, больше эссенции идет в сосуд. Однако, в конце концов, Куалона предложила вернуться в нормальный мир и продолжить через сутки, когда сектора изнанки перетасуются и появится новая дичь. В нормальном мире тоже есть чем заняться. Моя идея со шкурами Щуку заинтересовала, хотя сам он все же браться за изготовление броников не хотел, пояснив, что такое дело лучше доверить специалисту. Но прояснить характеристики материала, чтобы мастер знал, с чем работать, согласился. Я встретился с ним и передал шкуры плюс еще часть остальных трофеев в качестве оплаты – работы. В первую очередь, мастера по доспехам. Собор от ними пришлось рассчитаться за гранатомет, вернее, за истраченную гранату к нему. Продавать само оружие они не хотели, но обещали постараться достать для меня. И за автомат с запасом патронов, который все же продали. В идеале было бы хорошо два, чтобы второй пустить на навык, Но это дороговато. И по деньгам, и эссенцию тоже тратить. можно, но можно и потом, пока обойдусь обычным умением. Пару обычных ручных гранат они тоже продали. Еще одна нашлась в запасах Куалуны. Игноменок все наше оружие благословил. Что сказалось в окошке изучения строчкой «Благословение Носхата» немного повышает надежность и эффективность. В общем, мы вооружались, укреплялись и готовились к новому нападению. — Не следует оставлять тарелки в таком виде, — укоризненно заметила Дорью. — Они засохнут, и отмывать будет сложнее. — Мы ожидаем нападения, а вы заботитесь о тарелках, — удивился я. — Это не связанные вещи. А порядок начинается с мелочей. И снова раздражает. Но она права. — Она права, но ведь раздражает же! Но клиентка, так что приходится терпеть, одно утешает. Уже скоро это должно закончиться. Я молча принялся отмывать тарелку. Выстрел путем еще одной длительной охоты тоже удалось поднять на два ранга, что привело не только к увеличению мощности, но и превращению пистолета в дробовик. Теперь выстрел оказался способен швырять в цель сразу несколько снарядов. Правда, при этом удваивался расход маны, но все равно полезно. Нового нападения так и не последовало, и подходил седьмой день, но я не собирался расслабляться до самого последнего момента. Автомат я разместил в отдельную ячейку инвентаря, чтобы можно было быстро достать при необходимости. Карман с запасом снарядов для взрыв-броска держал постоянно застегнутым, чтобы не вылетели снова. В таком духе, как верно заметила Натаниэль, это она умеет, да, постоянно быть в напряжении не следует, просто нужно держать всё на готове. Вообще, складывалось впечатление, что это не я тут боевик, а она. В любом случае, она держалась спокойно, и мы с Куалоной сходились в мнении, что это следует ценить. Было бы намного хуже, если бы пришлось охранять всего боящуюся девчонку, не способную даже выполнить простую команду, от которой зависит ее жизнь. Мичу доводилось сталкиваться. Назначенный нанимателем срок пришел, и прошел без его появления. Впрочем, он изначально говорил, что может задержаться на несколько дней. При составлении контракта предусматривалась возможность того, что он задержится дольше, чем на неделю. В этом случае контракт автоматически продлевался с обязательством пропорциональной доплаты. В этот день я решил, что можно устроить небольшой съезд зельеваров по обмену опытом. Я, Ривербанк и Дурью. Как я и ожидал, девушка практиковала зелье варенье того же типа, что и большинство. Рецептов немного, но глубоко прорабатывается их эффективность, так что нам было чему поучиться. С другой стороны, я тоже мог бы при желании научить другим рецептам. Сам Ривербанк, в общем-то, тоже знал несколько трюков, в основном связанных с зельеварением в поле и экономией ценных ингредиентов. У всех своя специфика, так что мы все могли чему-то научиться друг у друга». Тем более, что некоторые методы повышения эффективности, используемые девушкой, были универсальны. В общем, мы обменялись опытом и разошлись. Ну, как разошлись? Ривербанк ушел с Лионессой. После сражения мы вообще решили, что надежнее не расходиться по разным квартирам и ночевать вместе с охраной в виде куалоны, которая не нуждалась во сне и была способна разбудить, если что. Ночевали то в моей квартире, то у Кэти, и сейчас были у меня, так что девушки никуда не уходили». Я вымыл зельеварную посуду, слив остатки в канализацию, проблем от этого быть не должно, не того уровня зелья, и тоже направился в спальню. Ммм, Дорью как-то странно замерла, устала, со смартфоном в руке. «Что-то случилось?» – осведомился я. Она не ответила. Я нахмурился. Вообще-то некрасиво так делать, но это было достаточно нехарактерным поведением для девушки, чтобы я решил заглянуть в ее смартфон. В результате экспертизы покойный опознан как Коннор Дорью. Всю статью я прочитать не мог, на экране был виден только этот кусок текста и часть фотографии, но прочитанного было достаточно. Что бы ни затевал клиент, у него не вышло. С утра я решил, что Натаниэль держится спокойно, но быстро осознал, что скорее подморожена. Ее реакция была замедлена, голос более сух и безэмоционален, чем обычно, и даже отвечала на вопросы с задержкой. Смерть клиента не разрывала контракт, его наследовала дочь, как выяснилось при ближайшем рассмотрении. Саму смерть контракт тоже подтверждал. «Я все понимаю, по крайней мере пытаюсь, но вы должны принять решение», — сообщил я. «Контракт продолжает действовать, но его будет необходимо оплачивать, включая дополнительный срок. Ваш отец внес аванс только за пять дней, а прошло уже восемь». «Я все равно не смогу оплатить больше десяти дней», отстраненно сообщила девушка. «От отца мне что-то осталось, но пока будет идти процесс оформления, я могу рассчитывать на кредит и сопровождение во время процесса вступления в права?» «Можете», вздохнул я. «Но я могу предложить и другой вариант. Хотя, честно говоря, и не уверен, что стоит связываться, но, может, это и глупо, искать себе лишние проблемы, но зато правильно». «Вы можете вступить в мой клан», «В таком случае мы будем защищать вас, как одну из нас. Думайте и решайте». «Я согласна, столь же ровно и холодно», — ответила она, даже не задумываясь. Глупо было бы ожидать веселья в такой ситуации, но, блин, она меня даже пугает немного. Ровно, холодно и безэмоционально выполняет свои дела, в основном оформлением наследства занимается. Но веет чем-то таким. «Наверное, все-таки не стоило предлагать вступление в клан, но теперь уже глупо идти на попятный». Придется ее приспосабливать к делу. Скорее всего, организую пару зельеваров. Ниша, в общем-то, занятая, но место на рынке для пары мелких поставщиков должно найтись. Другое дело, что не очень хочется ютиться в темном углу рынка, фигурально выражаясь. Да и пока опасаюсь подходить к Дарью с указаниями по работе. Кстати, принятие Натаниэль в клан напомнило мне кое о чем – Если перенос клан Холла в процессе и уже совсем скоро будет завершён, то с другой существенной для нормальной работы клана деталью дело обстоит хуже. Пока что без этого можно обойтись, но если я намерен развивать свой клан, а я намерен, то понадобится нечто посерьезнее контрактных бумажек. В серьезных кланах договора с новыми принимаемыми членами заверяют на камне основания. Большом многоразовом контрактном амулете, являющимся одним из самых значимых атрибутов и показателем силы клана. Вернее, не столько символическим показателем, сколько вполне реальным средством обеспечения верности кланеров. С уничтожением такого камушка клан не обязательно распадется. Есть же и личная верность, в конце концов. Но многие могут и разбежаться. Можно сравнить с потерей знамени, только тут эффект не только морально-психологический. В общем, об этом тоже нужно будет подумать, штука нужная, но дорогая зараза, как и все магические предметы. По крайней мере, искать их было не нужно, и мой любимый сайт и Кошкина, и Щука дружно указывали на один германский клан, который уже не первую сотню лет поставлял эту продукцию всем желающим магам, и аналогичный из Венгрии. К слову, свой контрактный амулет я как раз у немцев и заказывал. Но как же все-таки все дорого?» Суммы, с которыми работает моя фирма, намного меньше, и это даже с моими экзотическими материалами. В магическом мире все так же, как и в обычном. Готовая продукция куда прибыльнее, чем сырье, но влезть в эту нишу сложно. У меня нет ни специалистов, ни сил, чтобы бодаться с теми, которые уже заняли выгодные места. В итоге, ни продать, ни купить толком не могу. Хотя, если что-то действительно заинтересует, можно попытаться договориться на бартер. Как моим сырьем, так и услугами. «Единственное, что можно действительно легко и как бы выгодно продавать, это эссенцию, но она мне и самому нужна». «Тяжела жизнь клан лидером маленького клана», — пробормотал я вслух. «Большого не легче», — сообщила Кэти. «Если что, всегда сможем сбежать в мой мир. Если успеем», — хмыкнул я. «Да я и не хочу сбегать. Я побеждать хочу». «Пока что нам это удается», — заметила она. «Благодарю за моральную поддержку». Женщина кивнула «На нее я могу положиться, но Куалона, при всем ее опыте, специалистка в ограниченной области. Она может давать советы и по поводу того, что не связано с боем, но этого недостаточно. Ладно, мне нужны деньги, личная сила, влияние и специалисты, причем все это взаимосвязано». С личной силой проще всего, пожалуй, но просто день за днем гриндить на изнанке наугад выискивая теней, недостаточно эффективно, да еще и несет ощутимый риск снова напороться на кого-то. Мне нужны наводки на относительно безопасные бои, и желательно, чтобы за это еще и платили. Снова все сводится к тому, что нужно наниматься к кому-то боевиком или охранником. Тем более это и деньги, и знакомства. Пошарю по форуму, какие есть варианты». Из нескольких вариантов, имеющихся на доске объявлений, почти все по тем или иным причинам не подходили. Длительный срок контракта, неподходящие мне условия работы, то, сё. В итоге остался один вариант, который вроде бы удовлетворял всем. Разовый, недолгий контракт на охрану торгово-исследовательской экспедиции одного из серьёзных кланов. Платит неплохо, с пометкой, что возможны надбавки в зависимости от проявленных способностей и ситуации. нанимают по итогам собеседования и испытания. «Сам клан производит много всего, в том числе кое-что из магического вооружения. В общем, вариант близкий к идеалу. По крайней мере, никаких очевидных подвохов точно не видно. Куалона сошлась со мной в этом мнении». «Однако одна проблема все же присутствовала. Если я возьмусь за эту работу, то какое-то время буду отсутствовать, причем вместе с Куалоной». Адарью Дарью все еще нельзя оставлять без защиты. Ей сейчас необходимо будет побывать в Британии по делам оформления наследства и вступления в права, и есть подозрения, что этим могут воспользоваться, чтобы организовать новое нападение. Хотя, возможно, успеем разобраться с этим до отправления экспедиции. Побеседовать с ними, по крайней мере, стоит, выяснить сроки и, возможно, пройти это их испытание. Записав контактные данные, я еще немного полистал объявления и новости «Магического мира». Хм, еще один маленький клан оказался уничтожен, на этот раз в Индии. Снова следы пуль, снова отсутствие тел. Вынесено все более-менее ценное, кроме мебели, громоздких вещей и скота. Ну, деньги всем нужны, но многие вещи брать не было смысла в виду либо малоценности, зачем могла понадобиться дешевая столовая посуда, либо настроенности на конкретных пользователей магов, вроде личных инструментов. Причем никаких страшных тайн в них нет. Просто индивидуальная заточка, благодаря которой владелец может пользоваться эффективнее. А остальным такой инструмент мало полезен Все это описывалось в комментариях, спасибо читателям. Я уже говорил, магический мир слабо отличается от обычного на самом деле. В любом случае, мрачно и непонятно.